кончина и скорбь. Когда состояние мамы ухудшилось до безнадежного, ее усыпили. Как ни горько, но иначе было нельзя. А потом зоопарк сделал то, что редко предусматривает протокол обращения с умершим животным. Шимпанзе позволили подойти и прикоснуться к телу мамы, оставленному в открытой спальной клетке. Все подходы снимались на видеокамеру. Как показали эти записи, самки проявили более стойкий интерес, чем самцы. Те в основном ударяли раз другой по трупу и пытались потаскать его по клетке. Такое грубое обращение может показаться неприемлемым, но мы наблюдали его и прежде. Возможно, это попытка воскресить мертвого. Как удостовериться, что соплеменник и вправду скончался, если не проверить, как следует его реакцию? Даже в больничном отделении экстренной помощи пациента признают мертвым, только если все реанимационные процедуры оказались безуспешными. Самки-шимпанзе занимались примерно тем же, только не так грубо, как самцы. Поднимали руку или ногу и, отпустив, смотрели, как она безвольно падает. Заглядывали в пасть, видимо, убеждаясь в отсутствии дыхания. Но когда одна из самок попыталась поволочь тело, получила оплеуху гейши, маминой приемной дочери. В отличие от остальных, гейша находилась у тела неотлучно, не отвлекаясь ни на еду, ни на общение. Совсем как люди во время бдения у гроба, старинного обряда, во время которого скорбящие несколько дней дежурили у тела усопшего. Может быть, этот обряд породила надежда на возвращение любимого человека к жизни, а может, наоборот, желание знать наверняка, что его не похоронят заживо. Гейша, дочь Кёев Когда та умерла, мама взяла Гейшу под свою опеку, вполне закономерно, учитывая, как близки были две старшие самки. И теперь, после смерти мамы, именно Гейша просидела рядом с ней дольше всех, даже дольше маминой биологической дочери и внучки. Все самки подходили к мертвой маме в абсолютном молчании, совершенно несвойственном шимпанзе, Тыкались в ее тело носом, осматривали, ощупывали и понемногу вычесывали. Еще они притащили откуда-то одеяло и оставили рядом с мамой. Этот поступок истолковать труднее, но он напомнил мне о смерти другого шимпанзе. Дело было на полевой станции Еркса. Все еще популярный бывший альфа-самец по имени Амос начал задыхаться, Он глотал воздух с частотой 60 вдохов в минуту. По морде его катился пот. Только тогда мы увидели, что ему плохо, а до тех пор он, как и большинство самцов, скрывал недомогание до последнего. Самцы стараются не показывать слабость. Лишь через несколько дней, уже после смерти Амоса, мы обнаружили у него увеличение печени до невероятных размеров и множественные раковые образования. Поскольку выходить наружу с остальными он отказывался, мы изолировали его и держали дверцу спальной клетки приоткрытой. Тогда к нему стала наведываться подруга Дейзи. Просунув руку в щель, она ласково чесала Амосу чувствительные места за ушами. В очередной визит она притащила древесную стружку и начала охапками просовывать ее в клетку Амоса. Из этой стружки шимпанзе любят сооружать себе спальные гнезда. Несколько пригоршней Дейзи подпихнула Амосу под спину, между спиной и стенкой, на которую он опирался. Она словно понимала, что ему больно и хорошо бы устроить его поудобнее, точь в точь, как мы, когда подкладываем подушки под спину больному. Собственно, даже не зная, как пресловутое одеяло оказалось рядом с телом мамы, нельзя исключать вероятность, что кто-то пытался ее укутать, ведь она была холодна, как лед исследование реакции человекообразных обезьян и других животных на чужую смерть относятся к области тонатологии, название которой происходит от имени древнегреческого бога ненасильственной смерти Тонатоса. Квалифицировать скорбь нелегко, однако в своей книге «Как скорбят животные» американский антрополог Барбара Кинг предлагает в качестве минимального критерия выраженное изменение поведения у тех, кто был близок к умершему. Снижение аппетита, беспокойства, Дежурство на том месте, где они виделись с умершим последний раз. Если умирает детеныш, мать может не расставаться со смердящим трупиком, пока он не разложится окончательно. Такое наблюдалось многократно. Одна шимпанзе в западноафриканском лесу таскала с собой тельца детеныша не меньше 27 дней. Для приматов, которые носят потомство под брюхом или на спине, такая реакция вполне понятна, однако то же самое наблюдали и у дельфинов. Самка-дельфина способна не один день поддерживать на плаву тело скончавшегося дельфиненка. У тех, кто не был тесно связан с умершим, нет оснований реагировать на его кончину. Многие домашние питомцы, например, почти не замечают, что в доме кто-то умер. Для скорби требуется привязанность. Чем теснее связь, тем сильнее реакция на ее разрыв. Это относится ко всем лекопитающим и птицам, включая врановых. Когда из пары моих галок куда-то пропала самка, Самец изо дня в день звал ее, непрестанно выискивая в небе. Когда она все же не вернулась, он умолк и через несколько дней умер. Тогда настала моя очередь горевать по обеим птицам, которые подарили мне так много тепла и любви и заставили убедиться, что в области чувств пернатые не уступают млекопитающим. Зная, как известный австрийский этолог Конрад Лоренц идеализирует супружескую верность своих гусей, предположительно создающих пару на всю жизнь, его ученица, указывая на замеченные ею случаи измен у этих птиц, постаралась смягчить удар, сказав, что «зато совсем как у людей». Для птиц моногамия, образование стойких супружеских пар, более характерно, чем для млекопитающих. Среди приматов, в частности, моногамных видов насчитывается очень мало, да и у человека истинная моногамия под вопросом. Однако чувства, сопутствующие брачным отношениям, могут почти не отличаться у разных видов, поскольку у всех млекопитающих они замешаны на окситоцине. Этот древний нейропептид выделяется в кровь гипофизом во время секса скармливания и родов. В родильных отделениях его вводят роженицам для стимуляции схваток, но вместе с тем он служит укреплению эмоциональных связей между взрослыми. У влюбленных в начале отношений уровень окситоцина в крови выше, чем у одиночек, и он останется высоким, если пара не распадется. Помимо прочего, окситоцин защищает моногамную пару от интрижек на стороне. Получив в ходе экспериментов этот гормон в составе спрея для носа, Женатые мужчины начинали чувствовать себя неуютно в обществе привлекательных женщин и предпочитали держаться от них подальше. Даже если не брать в расчет романтическую любовь, считая ее исключительно человеческой прерогативой, невозможно не отметить поразительное сходство между нами и другими видами в области нейрогуморального обеспечения брачных отношений. Нейробиолог Ларри Янг, мой коллега по университету Эмори, известен исследованиями двух видов полевок. Луговая полевка полигамна испаривается беспорядочно, в то время как внешне почти не отличающаяся от нее желтобрюхая полевка образует моногамные пары, в которых самка и самец спариваются исключительно друг с другом и вместе выращивают потомство. У этих полевок в подкрепляющей системе мозга содержится намного больше рецепторов окситоцина, чем у полевок луговых. В результате спаривания вызывает у них глубоко положительные ассоциации формирующие привязанность к данному партнеру. Окситоцин гарантирует укрепление УЗ. В случае потери партнера у представителей этого вида полевок отмечаются химические изменения в мозге, указывающие на стресс и апатию. Кроме того, они перестают сопротивляться опасности, им как будто становится все равно жить или умереть. Судя по всему, даже этим крошечным грызунам ведомо горечь утраты. Американский зоолог Патриция МакКоннелл рассказывает о реакции ее собаки Лесси на смерть своего лучшего приятеля Люка. Собаки обожали друг друга и были неразлучны. После кончины Люка Лесси весь день пролежала в комнате рядом с его телом, глядя полными скорби глазами из-под наморщенного лба. Наутро она впала в детство, кружилась на месте, лизала и сосала игрушки, словно щенок, еще не отлученный от матери. МакКоннелл пришла к выводу, что Лесси осознала необратимость своей утраты, иначе откуда такая резкая смена настроения? Насколько мы можем судить, если не все, то хотя бы некоторые животные понимают, что умерший товарищ больше не поднимется. Когда взрослый самец-шимпанзе упал с дерева и сломал шею, дикая самка-подросток целый час не сводила с него взгляда, сидела не шелохнувшись, не трогаясь с места, пока самцы, нервно скаля зубы, заключали друг друга в объятия. Если бы обезьяны считали состояние погибшего соплеменника временным, не было бы оснований для такой драматичной реакции. Более того, осознание его гибели как необратимой подразумевает умение прогнозировать. У нас имеется немало свидетельств ориентированности приматов на будущее, выражающиеся в планировании дальних переходов или подготовке орудий для определенной задачи, но мы редко рассматриваем предвидение применительно к жизни и смерти. По очевидным причинам, экспериментальным путем это предвидение исследовать не получается. Если осведомленность о неизбежности собственной кончины мы называем осознанием смертности, которое мы не находим ни у каких других видов, кроме нашего, то возникшее у Люси понимание, что люк не вернется, можно назвать осознанием необратимости утраты. От осознания смертности оно отличается тем, что направлено не на себя, а на другого. Схожих историй о переживании утраты мы знаем немало, и про кошек в том числе, и, разумеется, о тоске питомца по умершему хозяину. Известны случаи, когда пес годами жил на могиле близкого человека или каждый день приходил на станцию, где привык встречать его с работы. Я побывал в Эдинбурге и Токио у памятников, увековечивших невероятную преданность Бобби и Хатико своим хозяевам. Возможно, такая же посмертная привязанность движет и другими животными. Слоны собирают хоботом кости и бивни своего погибшего собрата и передают друг другу. Иногда они могут годами возвращаться на место смерти родственника лишь для того, чтобы перебрать останки. Совсем другое проявление осознания необратимости мы наблюдали в африканском заповеднике через день после появления там ядовитой габонской гадюки. Перепуганные банабо сперва отскакивали, стоило змея пошевелиться, потом какое-то время осторожно тыкали ее палкой, пока наконец альфа-самка не схватила гадюку и, взметнув высоко в воздух, не ударила с размаху о землю. Судя по поведению соплеменников, видевших эту расправу, никто не допускал, что змея могла остаться в живых. Убита значит убита. Подростки радостно волочили ее мертвое тело по земле, как веревку, наматывали на шею, и даже открывали ей пасть, чтобы потрогать огромные зубы. Бонобо совершенно определённо воспринимали гибель гадюки как необратимую. В колониях нам редко доводится застать момент смерти кого-то из обезьян, но в зоопарке Бюргерса получилось именно так, когда Ортье в буквальном смысле упала замертво. Она принадлежала к числу моих любимец, вечно жизнерадостная и беззаботная. Однако у неё начался кашель, с которым назначенные антибиотики справиться не могли. Ей становилось всё хуже. И вот Кёйф, стоя вплотную к Ортье, какое-то время пристально смотрела ей в глаза, а потом ни с того ни с сего разразилась истерическими воплями и начала судорожно хлестать себе руками, как делают шимпанзе, когда сильно расстроены. Её явно огорчило то, что она разглядела в глазах Ортье. Сама Ортье, до этого момента молчавшая, слабо взвизгнула в ответ. Она попыталась лечь, свалилась с бревна, на котором сидела, и больше не шелохнулась. Еще одна самка в соседнем помещении заверещала так же, как Кёйв, хотя ей оттуда точно не было видно, что происходит. После этого все 25 шимпанзе резко умолкли. Служитель, разогнав остальных обезьян, попытался реанимировать Ортье искусственным дыханием изо рта в рот, но безуспешно. Вскрытие выявило у Ортье инфекционное поражение сердца и органов брюшной полости. Приматы, как было и после кончины мамы, обращаются с покойным почти так же, как мы, когда укладываем тело, обмываем, умощаем маслами, расчесываем, приводим в порядок, прежде чем расстаться с ним навсегда. Правда, человек заходит чуть дальше, совершая погребение покойного и снабжая его тем, что может пригодиться ему в последнем пути. Древние египтяне закладывали в гробницы фараонов и яства, и сосуды с вином, и мумии охотничьих собак, и ручных павианов, и даже целые корабли. Человек часто пытается облегчить горечь утраты и смягчить ужас осознания собственной бренности, представляя смерть как переход в иную жизнь. У других животных мы этого примечательного психического новшества не наблюдаем. Полемика по поводу этих различий разгорелась, когда в 2015 году в недрах южноафриканской пещеры были обнаружены ископаемые остатки хомоноледи, нашего первобытного родственника. Строением таза он напоминает австралопитеков, однако ступни и зубы у него типичны человеческие. Скорее всего, на леди принадлежит к одному из десятков боковых побегов на нашем необъятном родословном древе, но палеонтологам такие версии не нравятся. Им непременно хочется поместить свою находку на ту крошечную веточку, которая ведет к нам, даже если шансы на подтверждение этой гипотезы ничтожны. Зато можно громогласно заявлять, что найден очередной предок человека. Но как выдвинуть на эту роль хомона-леди, если объем мозга у него не превышал обезьяний? Найдя его ископаемые остатки в почти недоступной части той же самой пещерной системы, ученые решили, что доказательство наконец получено, ведь останки могли поместить туда только намеренно. И лишь человек, заявляли палеонтологи, будет заботиться о погребении покойного. Это предположение было беспочвенным и выдавало полную неосведомленность о том, как обращаются с умершими остальные животные. Поскольку шимпанзе и прочие приматы долго на одном месте не задерживаются, хоронить или укрывать своих мертвецов им незачем. Если бы они вели оседлый образ жизни, то, несомненно, заметили бы, что трупы привлекают падальщиков, в том числе опасных хищников вроде гиен. И высшим обезьянам совершенно точно хватило бы ума справиться с этой напастью, научившись прятать смердящие останки или убирать с глаз долой. Вряд ли для этого требуется вера в загробную жизнь. Именно такой практической необходимостью могли руководствоваться и хома на леди. В данный момент нам просто неизвестно, погребали они мертвецов трепетно и заботливо или бесцеремонно сваливали останки в дальнюю пещеру, чтобы избавиться от них. Или даже хуже, где гарантия, что останки в момент попадания в эту труднодоступную пещеру уже были останками. Забавно, что слово «на леди» в языках группы «сотоцвана», означающая «звезда», выглядит анаграммой английского слова «denial» — отрицание. Первооткрыватели останков усиленно упирали на сходство их с человеческими, при этом наотрез отказываясь признавать, сколько общего было у наших предков с человекообразными обезьянами. Человек отделился от обезьян примерно тогда же, когда разошлись эволюционные пути африканского и индийского слонов, и генетическое сходство или различие в этих парах примерно одинаковое. Тем не менее, вторую пару мы зовем общим словом «слоны», а для первой упорно ищем ту самую точку перехода от обезьяны к человеку. У нас даже особые термины для этого имеются – гоминизация и антропогенез. Само существование такой точки перехода – распространенное заблуждение. Это все равно, что пытаться провести в световом спектре четкую границу между оранжевым цветом и красным – Наша жажда конкретики не уживается с привычкой эволюции к плавности и постепенности. Пока неизвестно, насколько распространено у животных осознание конечности жизни и насколько оно зависит от способности проецировать свои действия в будущее. Но представители, по крайней мере, нескольких видов, убедившись посредством обоняния, осязания и безуспешных попыток реанимации, что их близкий действительно мертв, сознают, судя по всему, что отношения с ним теперь навсегда остались в прошлом. Как они приходят к осознанию этого – загадка. По опыту или интуитивно ощущая смерть как часть бытия? Самое время вспомнить о том, что все эмоции замешаны на знании, без него они просто не возникнут. Когда животное проделывает что-то интересное, когнитивисты иногда говорят – это просто эмоции. Но эмоции не бывают простыми и неразрывно связаны с восприятием ситуации. Скорбь, в частности, представляет собой переживание гораздо более сложное, чем следует из применяемого к нему термина «эмоция». Это печальная обратная сторона формирования социальных связей, утрата близкого. Некоторых животных она ранит так же глубоко, как и нас, в силу общностей нерагуморальных процессов, например, наличие окситоциновой системы и, возможно, схожих представлений о жизни и ее хрупкости. Для меня приезды в колонию зоопарка Бюргерса теперь никогда не будут прежними. Смерть мамы стала огромной потерей и для шимпанзе, и для Яна, и для меня, и для других ее человеческих друзей. Мама была душой колонии. Жизнь, конечно, продолжается, но каждый из живущих неповторим, и другого такого уже не будет. Вряд ли когда-нибудь мне доведется встретить среди обезьян личность настолько впечатляющую и вдохновляющую, как мама».